Здоровые кафе, отели, еда. Из совершенно другой категории. Она не связана с тем, чтобы дожить, а относится к тому, чтобы еще сделать, чтобы бизнес из этого получился и делу польза была. Многие люди, следящие за здоровьем, испытывают определенные неудобства. Это как быть человеком, который соблюдает кашрут или халяль, живя в нерелигиозной стране. Сложно увериться в том, что ты ешь. Сложно узнать, что в отеле все будет так, чтобы ты спокойно спал. Поэтому в воздухе давно витают идеи сети питания для долголетия, доставки подобной еды, сети отелей долголетия. Здесь могла бы быть система или ассоциация со штампом долголетия для конкретного отеля или ресторана. Путешествуя, я мог бы искать в приложении кафе и рестораны, где поесть с уверенностью в составе и качестве блюд. Я не видел, чтобы кто-то такое реализовывал на заслуживающем внимания масштабе. Вероятно, потребитель, а с ним и рынок, еще не созрел. Да, есть тренд на здоровое питание. Люди обращают внимание на ингредиенты, из которых состоит пища. Но все это еще не массовый феномен. В любом случае, я думаю, это ждет нас в будущем.